5. Вы не мой муж. Далеко в прошлом правительство стран стало ставить перед собой цель снизить рождаемость. У каждого были свои методы. Так в Индии преступников не сажали в тюрьму за мелкие правонарушения, а делали принудительную стерилизацию. Но это не помогло. Параллельно с этим делались вакцины под видом прививок и всевозможных лекарств, а после снизили уровень ГОСТов для производства продуктов питания. Но и это не помогло. Люди размножались, как кролики, заселяя землю. Именно тогда и вспомнили про красивое слово «толерантность». И страны сперва неохотно, а после с ликованием стали пропагандировать однополую любовь. И опять тупик. Люди как плодились, так и продолжали размножаться. Придумали новый метод – дорогостоящая лицензия на ребенка, а после – налог на детей. А вот кто не имел своего потомства, получали субсидии. Было искажено понятие семьи, что ребенок должен получить свободу от опеки родителей сразу, как получит свой паспорт. Дети покидали своих родителей, забывая, кто они такие, а родители, состарившись, уходили в дома престарелых или, как их еще называли, дома смерти, где доживали свой век. И тогда встал логический вопрос, зачем иметь детей, если путь один – дом престарелых. «Живи здесь и сейчас!» – таков лозунг рекламы. Создавалось ощущение, что если ты не купишь эту машину, что рекламировалась на ТВ, то не получишь в полной мере удовлетворения от жизни. Люди пахали, словно рабы, только нынче не было оков, их заменили кредиты и желание иметь как можно больше. Погоня за материальным благополучием привела к тому, что человек отравил землю. В городах стали вводить уровень смога, что напоминал туман, который мог неделями, а порой и месяцами не рассеиваться. Что-то надо было делать и как можно быстрее. Это было не случайностью. Уже много раз лаборатории, создав вирус, выпускали его на волю, но выпустив жена, с ним тут же начинали бороться. Это тянулось десятилетиями. И вот один такой джин оказался неподконтрольным. Его инкубационный период тянулся не дни или месяцы, а годы. Так он смог заразить практически каждого. И все же это был не выход. Больше смахивало на геноцид в мировом масштабе, и главное, те, кто его выпустил, чувствовали себя не в безопасности. Сколько прошло времени, Руслан точно не знал. В свое время он изучал историю искусственной семьи, что пришла на смену натуральной, и он, как часть общества, понимал, что это выход из сложившегося положения. И все же мечтал о натуральной жене, но сейчас любил Галину, модель ATY, земля PH, земля 78А. Брюнетка, черные глаза, чуть выше его плеча, нежные пальчики, что могли щекотать его и теплые губы, которые любил целовать. Обман, да, это обман. Но согласился принять его, и теперь любил свою Галину как живую. Галя, не совсем уверенно спросил он, увидев женщину у окна. Она почти не изменилась, вот именно что почти, разве что одежда, и снова эти штрих... Коды, которые он с трудом различал на ее искусственной коже. «Вы...» — она растерялась, увидев мужчину в своей квартире. «Кто вы?» «Как ты себя чувствуешь? Как твоя диагностика? Все нормально?» Руслан подошел к женщине и как утром обнял ее, но она взвизгнула и оттолкнула его. «Что вы себе позволяете? Вы, вы, вы нахал!» «Галь, посмотри на меня. Я, наверное, изменился, но я Руслан, твой муж. Мы вместе живем в этой...» Он посмотрел по сторонам, хотел сказать уютной квартире, но серые стены не дали ему закончить начатое. «Нет, вы не мой муж, нет. Прошу, выйдите. Кто вы?» Галина наклонила голову и внимательно посмотрела на Руслана. Ему даже показалось, что она улыбнулась. «Я вас не знаю» что произошло? У меня, наверное, сбой. Но ведь такого не может быть, верно? Просто не может быть и все. Мне плохо, одиноко. А вы не видели моего мужа? Он ушел на работу и еще не пришел. Галина, я и есть твой муж. Что-то и правда произошло. Была вспышка на солнце, и она вывела из строя электронику. Я рад, что ты не пострадала. Где ты была пару часов назад? Я была? Да, где ты была? Приехала с работы, хотела успеть выгулять тумана, а он убежал. Его искала по маяку в ошейнике, а после он отключился, наверное. Туман украли, вот я и пошла на станцию полиции, что у нас на подземной парковке. «Подземной», — с радостью сказал Руслан. «Тебе повезло, вспышка почти все повредила. Муж Яны в отключке». «А что с ним? Он милый, жаль, если заболеет. Надо ее навестить, я сейчас». «Постой». — сказал Руслан и, взяв руку Галины, как обычно, поцеловал ее в ладонь. — Приятно, но вы так не должны делать. Я замужем, и мне интрижки на стороне не нужны. Люблю своего мужа. Если не хотите получить пощечину, отпустите руку. — Да, конечно, — сказал он и отпустил руку Галины. — Извини, не хотел тебя обидеть. И все же я твой муж. Просто что-то произошло. Я пока не понимаю, что, но все изменилось. Ты видишь наши стены? — Не ваши, а мои, — поправила Галина. «Вижу и не понимаю, что это. Может, Руслан решил сделать сюрприз и начал делать ремонт? но Он бы этого не сделал, не посоветовавшись со мной. Вы уходите. Скоро придет мой муж, я не думаю, что будет рад вас видеть. Уходите!» — еще раз сказала Галина и, подойдя к двери, открыла ее. «Галь, это я. Ну же, посмотри на меня. Неужели не узнаешь мой голос? Закрой глаза и прислушайся к нему!» Девушка так и сделала, на ее лице появилась улыбка. «Это я. Помнишь, как мы гуляли в парке и кормили уток? Там одна еще хромала, а после мы смотрели, как она плыла с утятами. Сколько их было?» «Восемь», — сказала Галина и, открыв глаза, удивленно посмотрела на него. «Кто бы вы ни были, вы не мой муж. Уходите, иначе я вызову полицию». «Это мой дом. Почему я должен куда-то уходить? Тут библиотека. Ты покупала книги». Руслан прошел мимо женщины и взял в руки книгу с бумажными листами. «Вот, видишь, эту о мире кривых зеркал мы купили в Букинисте, еще подклеили, а вот эту, птенцы орлов, тебе подарили на работе, эту?» «Я знаю. Откуда вы знаете?» «Да потому что я твой муж, но как ты не понимаешь? Что-то случилось, произошел сбой, все изменилось, и я не понимаю, почему. Мне страшно точно так же, как и тебе. Но если я уйду...» то твой муж не придет». «Почему?» — тут же спросила Галина и, развернув Руслана, стала подталкивать его к выходу. «Потому что я и есть твой муж». «Нет!» — чуть ли не крикнула она. «Вы хам, наглец и врун. Еще слово, я вызываю полицию». «Вызывай. Все равно никто не придет. Они перегорели». «Кто перегорел?» «Полицейские». Они машины, они не живые, они уже не работают, вышли из строя. «Галина, прекрати меня толкать, это мой дом!» «Уходи!» — крикнула женщина и вытолкнула его за дверь. «Галь, там кульки с продуктами, я их принес, ну, это если ты захочешь перекусить. А лучше ляг спать, у тебя заряд кончается, надо отдохнуть». «Я сама разберусь, уходите и больше не приходите, это не просьба, а приказ». Дверь захлопнулась, и Руслан остался один, но он спешил домой, думал, что-то подобное могло произойти, ведь если Яна не узнала себя в зеркале, то и он тоже, наверное, изменился. Почему я изменился? Почему меня не узнала? Что вообще со всеми произошло? Что вообще творится? Захотелось закричать и начать барабанить в дверь, чтобы его пустили в его же дом, но это было бессмысленно. Галина, его бывшая жена, в этом он уже не сомневался, не пустит. А возможно и правда вызовет полицию, и тогда состоится суд, который неизвестно, чем для него закончится. Сейчас за суды отвечает интеллект, в них не присутствует человек, у которого есть эмоции и коррупционная составляющая. Судья сухо сопоставляет все «за» и «против» и тут же выносит приговор, на который практически никто не подает апелляцию. Руслан смотрел на дверь от своей квартиры и не знал, что делать. «Выгнала», — спросила Яна из соседней квартиры. Она меня не узнала. «Я тоже, но голос помню. Мой Денис отключился, что-то у него с питанием произошло. Помоги донести до подзарядки». «Да, конечно же, ты пришла в себя». «Да, но руки, вот видишь, все еще трясутся. Я ведь не такая, верно?» Спросила Яна и встала перед ним, чтобы он посмотрел на нее. «Если я не Руслан, то как могу тебе это сказать? Да, ты не такая, как я помнил тебя, вот это меня и беспокоит. Что-то произошло в системе, наверное, серьезный сбой. Ну вот, хорошо, электричество вышло из строя, твой муж, может, перегорел. Галина в это время была на подземной парковке, ей повезло, но почему мы друг друга не узнаем, почему?» «Не знаю» ты точно, Руслан?» «Точно. Работаю в больнице, а ты в музее. Твой Денис работал инспектором в литерной компании, что занималась охраной». «Ты прав. Помоги мне его дотащить, а то он тяжелый, мне его не поднять», — попросила Яна и, открыв пошире дверь, пустила Руслана в квартиру.